Глава одиннадцатая Вам нужно повзрослеть Женатые любят повторять, что брак — это работа, зачастую с самодовольной гордостью протестанта. Будто они целыми днями вспахивали поля, а их друзья-одиночки в это время потягивали яблочные мартини. Когда я была одна, я верила. Мне бывало одиноко. Но моими основными занятиями, кроме писательства, были йога, знакомства в интернете и бокалы вина с подругами. По крайней мере, не приходилось готовить ужин для свекрови или покупать шторы. За исключением, конечно, того, что мне на самом деле нужно было покупать шторы, ведь жить с голым карнизом не очень-то улыбалось. И ужин сам себя не приготовит. Как-то раз... Я разговаривала с подругой о своем пенсионном счете. Я считала, что нужно его больше диверсифицировать и найти хороший индекс облигаций. Она пожала плечами и сказала, что плохо в этом разбирается. Пенсиями занимался муж. Вот тогда до меня дошло. Я все делаю сама. Я готовлю, убираю, планирую пенсию, подаю налоговые декларации. У меня ипотека и рефинансирование. Я слежу, чтобы в квартире была мебель, а в холодильнике — еда. Сама. Когда протекают трубы, вызываю водопроводчика. Когда нужно купить билет на самолет, ищу лучшие тарифы. Когда нужно поменять батарейки в датчиках дыма, достаю стремянку и меняю их. И, конечно, когда нужно оплатить счета, ипотека, электричество, страховка — Оплата идет из моего кошелька. Не то, чтобы каждую вещь из списка было сложно делать по отдельности, но все вместе они представляли собой внушительный список. И на все про всё у меня было совсем немного денег, ведь доход писательницы значительно меньше общих доходов любой известной мне пары. После оплаты счетов за электричество и ипотеку На сумочке и маске для лица оставалось не густо. И хотя я часто ужинала в ресторанах, потому что, черт побери, девушка должна выбираться из дома, я не могла позволить себе те модные четырехзвездочные рестораны, которыми бредили женатые друзья. Анализ Бюро статистики труда показал, что образ жизни большинства одиноких женщин довольно далек от глянцевых стереотипов. В 2008 году среднестатистические одинокие женщины потратили около 2500 долларов на одежду, различные услуги и развлечения. Примечание. Приблизительно 185 тысяч рублей при средней зарплате в 2 590 2,590,000 рублей в год после вычета налогов. Конец примечания. Значительная часть их доходов ушла на жилье и еду, а не на обувь и одежду. Так почему же я жила иллюзией, что быть одиночкой — это яркое приключение, что, по сути, я — подросток с кредиткой? Если женатые люди могли похвастаться, что их союз — это работа, почему меня смущало то, что мой сольный проект зачастую требовал больше работы над собой? Не поймите меня неправильно. Я, безусловно, признаю, что быть родителями бывает невероятно тяжело и требует много времени. Но это — ложное сравнение. Мы все знаем о существовании родителей-одиночек и пар без детей. В любом случае, новейшие исследования показывают. Одиноким женщинам без детей — Также трудно поддерживать баланс между работой и личной жизнью, как и матерям. Если верить статье издания Wall Street Journal, одиночки, поставившие карьеру на паузу, single and stepping off the fast track. Затем я прочитала эссе одинокой женщины, которая беспокоилась, что данная статья даст женатым больше поводов ее жалеть и плотно укоренившийся образ элегантной девицы, все время путешествующей за границей, уступит место жалкой трудоголичке, обедающей бутербродами с тунцом. Думаю, нам следует понять, что все эти стереотипы обманчивы. Жизнь в одиночку может быть потрясающей, а может быть тяжелой. Здорово, когда вам не нужно с кем-то советоваться, если вы, скажем, решите переехать в Калифорнию или заняться волонтерством на другом краю света. Однако вести переговоры о продаже дома или ехать за рубеж без партнера бывает довольно нелегко. И все же одинокие люди постоянно это делают. Покупают дома, устраивают праздничные ужины, преподают английский в Южной Корее. На это у них значительно меньше денег, чем у женатых пар. И кроме того, они почти повсеместно платят своеобразные штрафы, будь то страховка машины, здоровье, членство в фитнес-клубе, пенсионные взносы, сообщает Белла де Паула, социальный психолог, приглашенный профессором Калифорнийского университета и автор книги «Я одна и мне по». Дополнительные расходы в течение жизни женщины могут достигнуть миллионы долларов, если верить основательницам сайта onely.org, Лизе Арнольд и Кристине Кэмпбелл, которые произвели тщательные расчеты. Де Паула также указывает, что закон открыто дискриминирует одиноких людей. Одна из причин, почему ЛГБТ-сообщество борется за право на брак. Например, американские законы о семье и о медицинском отпуске позволяют только супругам, выросшим детям и родителям, брать отпуск, если близкий человек заболел, и ему требуется уход. Если заболевает бездетная одинокая женщина, только ее родители имеют право взять отпуск, чтобы позаботиться о ней. Если они уже умерли или по какой-то причине не могут помочь, Ей крупно не повезло. Даже если у нее есть сестра, племянница или подруга, готовая взять такой отпуск, с точки зрения закона, те не имеют права. Никто не имеет права позаботиться о ней. Я не хочу вас напугать или дать вашим замужним подругам еще один повод вас пожалеть. Я лишь говорю, что то, как вы справляетесь с жизнью в одиночку, невзирая на все — достойна всяческих похвал. Я не говорю, что в браке всегда легче. И признаю, что быть замужем за лентяем, который не способен даже разгрузить посудомоечную машину, а ведь таких немало, — огромный труд. Но вот поэтому девушка должна быть придирчивой. Брак с неправильным человеком — это труд. Брак с козлом — тоже труд. И думаю, жить с парнем — который просто был не самым худшим вариантом, то еще удовольствие. Особенно если он узнает, что в основе вашего брака лежит не любовь, а страх. Знаете, что случится, если подождете, пока не появится добрый и внимательный человек, к которому вы будете относиться с любовью и уважением. Если подождете, пока не повзрослеете сами, прежде чем соединить свою жизнь с чьей-то еще. Когда я разговариваю с женщинами, которые поздно вышли замуж, большинство говорит, что брак не такой уж и труд. Конечно, случаются ссоры и противоречия, но все равно это не пыльная работа по сравнению с жизнью в одиночестве. И во многом брак предоставляет ряд возможностей вернуться, по крайней мере, временно, к роли ребенка. Каждый раз, когда мы с Марком арендовали загородный дом для отпуска, нам вручали подробные инструкции, как заселяться и выселяться, как включить отопление, электричество, воду и все такое. Я никогда их не читала, просто передавала ему, зная, что он обо всем позаботится. Кроме того, Марк планировал маршрут и вел машину. Это не пример классической капитуляции в браке, как в старину, когда глава семейства — всегда он. Наш груз обязанностей был распределен. Когда продавали квартиру и покупали дом, я общалась с риэлторами и адвокатами и занималась большей частью бумаг. А так как квартиру покупала я еще до встречи с Марком, то и числилась ее единственным законным владельцем. Временами Марку было неудобно, что я одна совсем вожусь. Но так уж устроен брак. Можно оставаться в полном неведении касательно самых базовых фактов жизни и считаться более взрослым, чем если бы вы справлялись совсем в одиночку. Теперь я вижу, что за все годы жизни натренировала определенные мышцы, и этого не случилось бы, выйдя я замуж в 26». Если честно, сейчас эти мышцы под угрозой атрофии. Другими словами, я никогда не была более взрослой, чем когда находилась одна.